Мария Бирюза. Бриллиантовый взрыв. Все события и действующие лица романа вымышлены автором. Случайные совпадения не считаются. Глава 1. Такси притормозило напротив украшенного неоновой рекламы подъезда. Из салона вынурнул чёрный сапожок и стал осторожно нащупывать ровное твёрдое место. За последние сутки Москва буквально утонула в снегу, под которым могло оказаться всё, что угодно. А каблуки такие высоченные! Метель не унималась с самого утра, и как только Анна выбралась из машины, ветер рванулся ей навстречу, разметал полой короткой шубки. Ухнув, она постаралась как можно плотнее закутаться в искусственный мех и с досадой подумала, что это уже совсем ни на что не похоже. Весь декабрь пришлось как лягушке прыгать по лужам, нахлобучив на себя зонт. А теперь, видишь ли, зима спохватилась и устроила беспредел, что тем, кто родился в Греции, например, или в Новой Зеландии, сказочно повезло. Зелень, босоножки, бабочки в окно и... И тут ветер как будто специально в издевку завертелся колесом, поднял воздух целый уж от снега и обрушил его на Анну. Тряхнув головой, она торопливо зашагала ко входу в галерею, надеясь спасти хотя бы остатки прически. Там, на фоне ярко освещенных прозрачных дверей, стояли, сбившись в кружок, несколько человек. Видимо, кого-то поджидая, они отслеживали каждую подъезжающую машину и, нетерпеливо притоптывая, курили. Одна из девиц смерила Анну оценивающим взглядом, скорчила сочувственную гримаску и шепнула что-то на ухо своей соседки, та, понимающе захихикала. — Мой контингентик-то, — усмехнулась Анна, и, расправив свой псевдокаракуль, с безмятежным видом проследовала мимо. — Ваше имя, — услышала она, как только вошла в фойе. Кому относился вопрос, она не поняла, но на всякий случай обернулась. — Моё? «Ваше, ваше!» — строго повторила женщина, перевесившись через высокий столик. «Аглая не женская ответила Анна, рассматривая ее тщательно уложенную халу и толстые очки на цепочке. Администраторша поводила пухлым пальцем по разложенным перед ней спискам и с подозрением протянула. «Такой фамилии нет!» «А, тогда Анна Нежданова!» — спохватилась Анна. «Могу показать паспорт». «Ну, знаете ли...» Пробромотала женщина и снова нырнула в бумаге. Анна занервничала. Вдруг ее забыли включить в число приглашенных. И сейчас выставят вон. Ей придется снова идти мимо тех дамочек. Вот уж они порадуются. — Да, есть нежданного, — администратор растянула рот в дежурной улыбке. — Добро пожаловать на презентацию. Верхнюю одежду можете оставить в гардеробе там. Она махнула рукой вправо, и Анна покорно зашагала в указанном направлении. псевдоним Псевдонима не женская она придумала, когда начала печататься в разных женских интернет-журналах, стряпая по заказу всякие, с позволения сказать, эссе, типа «Чем выслать дорогу в ЗАГС?», «Феромоны – лучшие друзья девушек» или «Глубокий вырез с короткой юбки – не помеха». Каждый раз, обдумывая новую тему, она сначала выговаривала экрану монитора все, что наболело, увлекалась, забывала о времени – А на следующий день, натянув треники и опрокинув в себя чашку крепкого сладкого кофе, снова бежала к компьютеру, перечитывала, кое-что добавляла. Однако сроки, как обычно, поджимали, и она принималась за создание очередного шедевра для своего контингента. Оставалось только кликнуть мышкой, этот шаг всегда давался ей с трудом, чтобы отправить первый вариант в корзину. Там накопилось уже много всякого, но она никому ничего не показывала. Можно было, конечно, давно завести блог в популярной соцсети и публиковаться, но зачем? Чтобы глумились? Она хорошо понимала, как однажды, сразу после окончания факультета киноведения, отправила известному продюсеру один из своих сценариев. Такого презрительного, издевательского ответа она не пожелала бы никому. Итак, миг, и экран снова пуст. — Ну, Аглашка, давай твори, — приговаривала она, и, вооружившись очередной чашкой кофе, начинала. Ёршишская терьериха Матильда забиралась при этом в кресло и укоризненно на нее смотрела. Обычно не требовалось минут двадцать, чтобы приготовить блюдо к употреблению, и здесь она тоже отрывалась по полной, выбирала самые банальные примеры, делала дикие примитивные выводы, громоздила штамп на штампе и приправляла свое варево модными словечками и пошлыми шуточками. В результате контингент визжал от восторга. Называл ее смелой, оригинальной, суперсовременной. В общем, рейтинг она держала. Народ на сайт валом валил. Требовала еще и еще. Только терпение вещь не вечная. Ей уже стукнуло тридцать. Да и тайная страничка переполнена. настоящая она была в корзине. Она в этом не сомневалась. Но Аглашкина шкурка все больше к ней прилипала. Уравновешивала, что ли. Примерялась с действительностью. Вот и сейчас она возьми, да и назовись Аглая Нежинской. Отыскав гардероб, она избавилась от своей шубейки и явила на всеобщее обозрение свой новый красный костюм с юбкой-тюльпаном. Этот транс сезона обошелся ей недешево, но психологи в умных книжках призывали баловать себя, не забывать про женскую ауру. И она старалась, не реже одного раза в месяц, вооружившись позитивным настроем, заставляла себя пропахивать снизу доверху в близлежащий торговый центр. Костюмщик сидел на ней как влитой, но имел, как ей казалось, один существенный недостаток. Был слишком кричащим. Где-то когда-то она слышала, что одежда такого рода может притянуть к владелице разные события, и не только положительные. Подруги смеялись над ее суеверными бреднями, однако она до сих пор костюм не обновила. И вот только сегодня решилась. Решилась потому, что у неё не нашлось другого подходящего наряда. Было, правда, одно длинное чёрное платье, но после стирки оно местами вытянулось и потеряло форму. Ещё был зелёный брючный костюм, который с большой натяжкой тоже мог бы сойти за вечерний, но там на груди, в самом центре, красовалось большое масляное пятно. Так что красный прикид наконец-то увидел свет». Помявшись у огромного зеркала и придя к выводу, что прическа почти не пострадала, а сапожки очень даже смотрятся, она подмигнула своему отражению и направилась к главному выставочному залу. Над распахнутой дверью гостей встречал плакат. Бриллианты, недоставшиеся диктатуре пролетариата. Так вот куда она попала со своим тюльпаном. А ведь день начался как обычно. Анна проснулась в двенадцатом часу и, не вставая с постели, стала медитировать. Я на берегу чистейшего горного озера. Прогретый солнцем песок ласкает спину. Легкий ветерок овивает лицо, плеск волн убаюкивает. Мне тепло и спокойно. К берегу подплывает лодка. Из нее выходит женщина, окруженная золотым сиянием. Это сама богиня изобилия Лакшми. Она взмахивает рукой, и передо мной возникают столы, уставленные явствами, и сундуки со сверкающими драгоценными каменьями. Лакшми улыбается, протягивает мне наполненный до краев рубиновый кубок и пророчит исполнение всех моих желаний. Я подношу кубок губам, выпиваю густой, терпкий напиток и... И вдруг всю эту красоту и гармонию нарушил жуткий вибрирующий звук. Лакшми замерла и растворилась. На тумбочке ползал надрывался айфон, последнее приобретение Анны. Сейчас она готова была шмякнуть его о стену, ведь он прервал ее на самом важном месте. Вот-вот все мечты должны были осуществиться. Хорошо, хоть она успела выпить из рубинового кубка, который сама же и придумала, посчитав, что это придаст медитации еще большую силу. Анна тянула время, ожидая услышать голос помощницы главного редактора. всякий раз напоминающий ей, что наступает срок сдачи материала. Надеялась, что та устанет и отключится сама, но телефон не умолкал. «Алло!» — в конце концов не выдержала она. «Добрый день!» — раздался в трубке приятный мужской голос. «Это Аня?» Она торопела. «Да, я...» «Еще раз добрый день! Это Андрей Махович! Вы меня не забыли?» «Конечно, она его помнит, еще как помнит. Это же тот самый загадочный красавец, с которым она познакомилась на дне рождения у своей подруги Ирки. Коллекционер, бизнесмен или что-то в этом роде. Тогда все женщины были от него без ума, а он обратил внимание на нее. Но дальше легкого флирта дело почему-то не пошло, хотя она и дала ему свой номер телефона». «А, Андрей, очень рада!» — воскликнула она. «Как у вас дела?» «У меня замечательно, а вы как поживаете?» Она машинально поправила волосы. «Спасибо, не жалуюсь». А я все это время крутился, как приговоренный, но теперь, слава богу, все позади. Знаете, столько сил ушло на подготовку презентации, на которую, кстати, я и хочу вас пригласить. Соберется очень солидная публика, весь цвет, так сказать, и вам, как журналистке, наверняка будет на чем отточить свое перо. Тут она вспомнила, он действительно говорил тогда что-то про грандиозную выставку, которую готовил. «Да-да, вы рассказывали». «Так вы придете?» «Обязательно приду», — выпалила она и подумала, что он позвонил неспроста. Они скоро увидятся, и тогда, может быть... «Буду вас ждать. Начало в 14.00». «Хорошо, только...» — она хотела уточнить, что она, мягко говоря, не совсем журналистка — и занимается вовсе не светской хроникой, но Андрей уже отключился. И вот она оказалась здесь. Перед входом в зал был установлен металлоискатель, а по обеим сторонам от него застыли верзилы в черных костюмах и черных бабочках, нелепо топорщившихся на их бычьих шеях. Отдав им на растерзание свою сумочку, она благополучно прошла досмотр и на секунду притормозила на пороге. Потом, пробормотав себе под нос слова из известной опереты в горячке шампанское во льду», воинственно выставила грудь вперед и вошла. В нос тут же гостеприимно ударил аромат сигар, приправленный ассортией запахов дорогих вин и парфюма. Эта адская смесь до отказа заполняла помещение, почти вытеснив сухой застоявший воздух, обычно присущий такого рода заведениям. Самые разнообразные звуки, пытаясь слиться в единое целое, наслаивались один на другой и создавали настоящую какофонию. Приглушенный шепот, восторженные женские возгласы, сдержанные смешки, стук каблуков, перезвон бокалов и телефонов. Между стеклянными витринами и беспорядочно наставленными искусственными пальмами, словно сверкающие яхты султана Брюнея, курсировали расфуфыренные дамы под руку с напыщенными кавалерами. Все старательно друг другу улыбались, слегка кивая. Некоторые останавливались и перебрасывались двумя-тремя фразами. «Вы видели новую коллекцию фарфора Тахира Кана в японском доме?» — шелестел справа приятный женский голос. «По-моему, она великолепна». «Да, видела, а как же! И не только видела, но и купила два сервиза. Один с себе, другой с свекрови. Она обожает авторскую посуду». Манерно обмахиваясь веером, ответствовала ей другая дама. Сколько она не бывала на подобных мероприятиях, а вливаться в млеющую от восторга толпу снобов так и не научилась, да, собственно, и не жалела об этом. В конце концов, у нее здесь свой интерес подхватить модные веяния, определиться со вкусами и пристрастиями своих читательниц, чтобы отшлифовать свои нетленки. Кругом мелькали медийные лица, в основном, конечно, пустышки, как их окрестила Анна, у которых ничего кроме этого самого лица и не было. Ни петь, ни свистеть они не умели, зато умудрялись заползать в светские хроники и с понтом комментировать других. Чаще всего это были персонажи различных реалити-шоу, считавшие себя уже состоявшимися и очень яркими звездами. Иногда, впрочем, попадались действительно любопытные личности – Парочка именитых актеров, несколько представителей шоу-бизнеса, диктор телевидения, один режиссер со всей своей фамилией. Со сдержанными улыбками они принимали восторженное, навязчивое внимание окружающих и с любопытством рассматривали экспонаты, да и одеты они были неброско, очень сдержанно. Только одна балерина, высокая, плечистая, с сушительным бюстом и, похоже, без нижнего белья, откровенно купалась в лучах своей сомнительной славы. Медленно продвигаясь по залу, Анна стала сканировать взглядом публику, выискивая Иркино платье. Синих пятен вокруг было предостаточно, всех оттенков, однако подруги нигде не наблюдалось. «Наверняка кокетничает с кем-нибудь в укромном уголке», — решила Анна. О том, что ее тоже пригласили на презентацию, Ирка не применула сообщить днем по телефону. Как раз в это время Анна металась по квартире, соображая, как удалить с лица следы ночного бдения — но Ирку было не остановить. «Я себе такое Макси отхватила! Цвет электрик, ну просто прелесть! Представляешь, говоря, даже сама Пугачёва приедет, она уж такого не пропустит. Да, кстати, тут вчера, когда мы курили в перерыве планёрки, главное, про тебя такое гад выдал, что ты, мол, оно передёрнуло. Я вовсе не хочу знать, что говорят у меня за спиной. Я и без того о себе достаточно высокого мнения». зло процитировала она своего любимого Оскара Уайльда. «Да?» э — -э -э -э, запнулась Ирка. «Тогда увидимся в галерее. Я потом такую желтуху отгрохаю». Мысленно послав воздушный поцелуй гениальному ирландцу, афоризмы которого всегда оказывались кстати, она обогнула стайку длинноногих прелестниц и очутилась перед баром. Сплошь сделанная из стекла, формы он напоминал розу, белую, заледеневшую розу, на ее искусно выполненных прозрачных лепестках громоздились разнообразные бутылки и бокалы, а в самом центре, на стеклянном стуле, выседал белобрысый паренек со стеклянной же розочкой в петлице. «А вот и шампанское во льду! Инсталляция на тему!» усмехнулась при себе Анна. И что бы чего доброго не угодить в просак, собралась ретироваться куда подальше, ведь вполне возможно, что в таком баре и заказывать-то полагается нечто особенное, «Да и вообще, этот изыск выглядел странновато для данного случая». Однако барман, заметив ее взгляд, блуждающий по винному ликерному изобилию, учтиво осведомился. «Чего-нибудь желаете?» «А что у вас есть?» — задала Анна совсем уж глупый вопрос, ведь ясно же было, что у них имеется все, что душе угодно. Паренюк улыбнулся и хотел было ответить, но тут к стойке подлетела высокая фигуристая брюнетка в сногсшибательном чайно-розовом платье с пикантным вырезом на спине. «Толик, бокал кристалла и лаговулен со льдом», — очеканила она, откинув за плечо водопад блестящих волос. Бармен смущенно глянул на Анну и бросился обслуживать клиентку. Та полоснула Анну победоносным взглядом. и в ожидании заказа с удивлением и высокомерным сожалением уставилась на ее юбку тюльпан. Затем на мгновение встретилась с ней глазами и тут же отвернулась. Лицо Брюнетли показалось Анне знакомым. «Таким взглядом и убить можно!» — хихикнула она про себя. «Ну что ж, дуэль так дуэль, вызов принят. Вы промазали. Мой выстрел следующий». И как только фигуристая, вцепившись пунцовыми ногтями в бокалы с выпивкой, прогорцевала в своих массивных лабутенах вглубь зала, она шмякнула на стойку свой редикюльчик и потребовала. «Кровавую Мэри, пожалуйста!» Тулик удивленно приподнял бровь, но заказ выполнил. И через мгновение переданной нарисовался высокий запотелый бокал с ярко-красной жидкостью, в котором призывно потрескивали аккуратные кубики льда. Она уже собралась заглотить все это залпом, как сзади ее окликнули. «Аня!»